Глава 5. 1955 год «Зачем ты каждый раз приходишь за мной?» — недовольно ворчал Билли, когда они шли домой. «Что, я маленький, что ли?» «Скоро уже будешь всюду ходить сам», — сказала она, машинально беря его за руку у перехода. «Когда?» «Скоро». «Когда?» «Когда тебе исполнится 10 лет». «Черт побери!» Ты ведь знаешь, что нельзя так говорить. А папа говорит. Ты не папа. Ты тоже иногда так говоришь. Ты не я. И я тоже зря так говорю. Тогда почему все-таки говоришь? Потому что сержусь. А я тоже сейчас сержусь. Все ребята ходят домой одни, и мамы не встречают их у ворот, как маленьких. Гретхен знала, что это правда. И понимала, что она слишком беспокойная мать и когда-нибудь поплатится за это. Но ничего не могла с собой поделать. Ей страшно было даже подумать, что Билли будет ходить один по Гриннич-Виллидж, где столько машин. Она несколько раз предлагала Вилли переехать в пригород ради сына, но Вилли отверг эту идею. «Я не из тех, кто живет в Скардейле, сказал он. Она понятия не имела, чем отличаются те, кто живет в Скардейле. Она знала многих, кто живет в Скардейле или в похожих местах. Это были самые разные люди. Как и везде пьяницы, охотники за чужими женами. Церковные прихожане, политические деятели, патриоты, ученые, самоубийцы. Словом, всякие. — Когда? — снова упрямо спросил Билли, пытаясь вырвать свою руку из ее руки. — Когда тебе будет десять лет? — повторила она. — Еще целый год ждать! — захныкал Билли. — Ты удивишься, как быстро он пройдет, — сказала она. — А теперь застегни-ка пальто, не то простудишься. Мальчик играл на школьной площадке в баскетбол и изрядно вспотел, а в предвечернем октябрьском воздухе чувствовалась прохлада. Из гудзона дул ветер. — Еще целый год, — повторил Билли. — Это бесчеловечно. Она рассмеялась, нагнулась и поцеловала его в макушку. Но он тут же дернулся в сторону. — Сколько раз я просил тебя не целовать меня при всех! Навстречу им шла большая собака, и Гретхен еле сдержалась, чтобы не сказать сыну, «Не трогай пса!» «Привет, старина!» — сказал Билли. «Привет!» И погладил собаку по голове. Почесал за ушами, свободно чувствуя себя с животными. Он думает, что ничто живое не причинит ему зла. Мелькнуло в голове Гретхен. И никто. Кроме матери. А пёс помахал хвостом и пошел дальше. Теперь Гретхен уже шла с сыном по своей улице и чувствовала себя в безопасности. Она разрешила Билли оторваться и попрыгать по каменным плитам тротуара. Подходя к своему дому, она увидела Рудольфа и Джонни Хита, которые стояли на крыльце, прислонясь к перилам. Каждый держал по бумажному пакету, из которого торчала бутылка. Гретхен была в брюках, которые носила дома, только накинула на голову косынку и набросила старое пальто, чтобы идти за Билли. Поэтому сейчас, при виде Рудольфа и Джонни, одетых как молодые бизнесмены, даже в шляпах, ей стало не по себе. Она уже привыкла часто видеть Рудольфа в Нью-Йорке. Последние шесть месяцев он приезжал сюда по два-три раза в неделю и всегда в деловом костюме. Между Колдервудом и брокерской конторой Джонни Хита велись какие-то дела. Но как Рудольф не старался объяснить ей их суть, она так и не могла до конца понять. Кажется, все это было каким-то образом связано с решением создать корпорацию ДК Enterprises Двумя первыми буквами. Название было обязано инициалом Дункана Колдервуда, Ясно было одно. В результате ее брат станет богатым человеком, развяжется с универмагом и по крайней мере полгода будет проводить вне Уитби. Он уже попросил ее подыскать ему в Нью-Йорке небольшую меблированную квартиру. Рудольф и Джонни выглядели возбужденными, точно уже успели выпить. По обернутым золочёной фольгой горлышком бутылок Гретхен догадалась, что они принесли шампанское. «Привет, мальчики», — поздоровалась она. «Почему вы не предупредили меня, что придете? «А мы и сами не знали». — ответил Рудольф. — Это экспромт. Решили кое-что отпраздновать. Он поцеловал ее в щеку. От него не пахло вином. — Привет, Билли! — сказал он мальчику. — Привет! — небрежно откликнулся Билли. Отношения между дядей и племянником были неважные. Билли звал дядю Руди. Гретхен время от времени пыталась заставить мальчика быть повежливее и называть его дядя Рудольф. Но Вилли неизменно вставал на сторону сына и говорил. — Это устарело. Что за формальности? Не надо заставлять ребенка лицемерить. — Пошли в дом и откроем эти бутылки, — сказала Гретхен. В гостиной царил беспорядок. Теперь Гретхен работала здесь, предоставив комнату наверху в полное распоряжение сына. На столах и даже на диване валялись книги, блокноты, и исписанные листы бумаги. Куски двух статей, которые она обещала сдать к началу следующего месяца. Гретхен не отличалась педантизмом в работе, а ее редкие попытки навести порядок лишь увеличивали царивший в комнате хаос. Она стала заядлой курильщицей, и все пепельницы были полны окурков. Даже Вилли, сам далеко неаккуратный, периодически жаловался. — Это не дом, черт побери, а редакция какой-то паршивой газетенки. Гретхен заметила, как Рудольф окинул комнату неодобрительным взглядом. Он что, осуждает сестру, сравнивая ее с той чистюлей, какой она была в 19 лет? Ее вдруг охватила беспричинная злость на педантичного отутюженного брата. — Я веду хозяйство и еще зарабатываю на жизнь. Не забывай об этом, братец. — Билли, иди наверх и делай уроки, — сказала она, с подчеркнутой аккуратностью вешая пальто и шарф на вешалку. — Ну, — притворясь разочарованным, протянул тот, хотя сам был рад поскорее уйти к себе в комнату. — Иди, иди, Билли. Он радостно полез наверх, делая вид, что глубоко несчастен. Гретхен достала три бокала. — Что же вы празднуете? Спросила она Рудольфа, открывавшего шампанское. Мы добились своего, сказал Рудольф. Сегодня наконец подписали. Теперь мы можем всю оставшуюся жизнь пить шампанское утром, днем и вечером. Он наконец вытащил пробку, и пена выплеснулась ему на руку. Замечательно. Автоматически произнесла Градхин. Она не могла понять, почему Рудольф целиком отдает себя работе и только работе. Они чокнулись. «Итак, за процветание корпорации Дека-Энтерпрайзис и за председателя ее правления, новоиспеченного магната!» — провозгласил Джонни, и мужчины рассмеялись. Нервы у них все еще были натянуты до предела. Они походили на людей, случайно оставшихся в живых после катастрофы, и теперь истерически поздравлявших друг друга со спасением. «Что же происходит в этих конторах в центре города?» — подумала Гретхен. Рудольф не мог сидеть на месте. Он безостановочно бродил по комнате с бокалом в руке, открывал книги в беспорядке, разбросанные на письменном столе, листал газету. За последнее время он сильно похудел и выглядел нервным. Глаза блестели, а щеки ввалились. В противоположность ему, Джонни, больше привыкший к деньгам и неожиданным поворотам судьбы, круглолицый, сдержанный и невозмутимый, теперь с почти сонным видом спокойно сидел на диване. Рудольф включил радио, и загремела музыка. Широкая улыбка растеклась по его лицу. «Играют нашу песню», — заметил он Джонни. «Музыка для миллионеров». «Прекратите», — сказала Гретхен. «А то я чувствую себя просто нищенкой». «Если у Вилли есть голова на плечах», — сказал Джонни, «ему следует выпросить, занять или просто украсть деньжат и вложить их в ДК Энтерпрайзис. Я говорю совершенно серьезно. У этой компании огромное будущее». Вилли слишком горд, чтобы попрошайничать. «Слишком известен, чтобы одалживать, и слишком труслив, чтобы красть», — сказала Гретхен. «Ты говоришь о моем друге», — Дела на возмущенным тоном заметил Джонни. «Он был когда-то и моим другом», — сказала Гретхен. «Выпей еще шампанского», — предложил Джонни и налил ей. Рудольф взял со стола Гретхен один из листков какой-то рукописи. «Век липутов прочел он. «Какое странное название». — Я собиралась писать статью о новых телевизионных программах этого сезона, — сказала Гретхен. И как-то так получилось, что меня понесло. Прошлогодние спектакли, спектакли этого года, романы, кабинеты Эйзенхауэра", архитектура, общественная мораль, образование. Я в ужасе от того, чему учат Билли. Наверное, это меня и подтолкнуло к такой статье. Рудольф прочел первый абзац. — Ты весьма жестоко с ними расправляешься, — заметил он. — Мне платят за критику. — сказала Градхин. — Это мой ракет. — Ты действительно видишь все в таком черном свете? — спросил Рудольф. — Да, — сказала она и потянулась с бокалом к Джонни. Зазвонил телефон. — Наверное, это Вилли. Спешит сообщить, что не сможет прийти к ужину. И, сняв трубку, заранее обиженным голосом Градхин произнесла. «Алло — Алло. Затем озадаченно передала трубку брату. — Это тебя. — Меня? — удивился Рудольф. — Никто не знает, что я здесь. Попросили мистера Джордаха. — Да, я слушаю. — сказал он, беря трубку. — Джордах? Голос был хриплый и таинственный. — Да. — Это Л. Я поставил за тебя на сегодняшний вечер пятьсот долларов. — Хорошие ставки. Семь к пяти. — Одну минутку. — начал Рудольф, но на другом конце провода уже повесили трубку. Рудольф недоуменно уставился на нее. Очень странно. — Какой-то Эл. Говорит, поставил за меня 500 долларов на сегодняшний вечер при ставках 7 к 5. Уж не играешь ли ты потихоньку на бегах, Гретхин? Я не знаю никакого Эла и у меня нет 500 долларов. К тому же спросили мистера Джордаха, а не мисс Джордах. Гретхин печаталась под девичьей фамилией. И в телефонной книге ее телефон тоже числился под фамилией Джордах. Вот дурацкая история, — заметил Рудольф. Я кому-нибудь говорил, что буду по этому номеру. — спросил он Джонни. — При мне нет, — сказал Джонни. — Наверное, перепутали номер. — Маловероятно, — заметил Рудольф. — Сколько может быть Джордахов в Нью-Йорке? Ты когда-нибудь встречала других Джордахов? Гретхин отрицательно покачала головой. Рудольф взял телефонную книгу и открыл ее на букву «Д». Джордах Т. Западная, 93-я улица. Он медленно закрыл справочник и положил его на стол. Джордах Т. Он повернулся к Гретхен. «Ты думаешь, это он?» «Надеюсь, нет», — ответила она. «В чем дело, в конце концов?» — спросил Джонни. «У нас есть брат, Томас Джордах», — сказал Рудольф. «Самый младший ребенок в семье. Тот еще ребенок», — сказала Гретхен. «Мы не виделись с ним десять лет и ничего о нем не слышали», — сказал Рудольф. «Джордахи на редкость дружная семья», — заметила Гретхен. После утомительного дня шампанское начало на нее действовать, и она прилегла на диван. Она вспомнила, что не обедала. — А что он делает, этот ваш братец? — поинтересовался Джонни. — Не имею ни малейшего понятия, — ответил Рудольф. — Если из него выросло то, что должно было вырасти, наверное, скрывается от полиции, — съязвила Гретхен. — Я все таки выясню. Рудольф снова открыл справочник и набрал номер. Ему ответила женщина. Судя по голосу, молодая. — Добрый вечер, мэм, — вежливо и официально сказал Рудольф. — Могу я поговорить с мистером Томасом Джордахом? — Нет, не можете, — отрезала женщина. У нее была высокое, почти визгливая сопрано. — А кто его просит? — в голосе звучало подозрение. — Его друг, — ответил Рудольф. — Мистер Джордах дома? — Он спит, — рассердилась женщина. — У него вечером матч, ему некогда разговаривать по телефону. И она бросила трубку. Во время разговора Рудольф держал трубку далеко от уха. А женщина на другом конце провода говорила громко. Так что Гретхен и Джонни все слышали. «Похоже, это наш Томас», — сказала Гретхен. Рудольф взял с кресла возле стола Нью-Йорк Таймс и открыл на спортивной странице. «Вот оно». И он прочитал вслух. «Гвоздь вечерней программы Томми Джордах против Вирджила Уолтерса. Средняя весовая категория, 10 раундов. «Саннисайд Гарденс». «Звучит поэтично», — заметила Гретхен. «Я пойду». «Зачем?» — удивилась Гретхен. «Как-никак он мой брат. Я прожила без него десять лет и проживу еще двадцать», — сказала Гретхен. «А ты, Джонни?» — спросил Рудольф Хита. «Извини, не могу. Я приглашён на ужин. Потом расскажешь мне, как все прошло». Снова зазвонил телефон. Рудольф поспешно снял трубку, но это был Вилли. «Привет, Руди!» Судя по шумному фону, он звонил из бара. «Нет, не зови ее. Просто передай, что, к сожалению, у меня сегодня деловой ужин, и я приду поздно. Пусть не дожидается и ложится спать». «Можешь не передавать, о чем он говорил», — улыбнулась Гретхин с дивана. «Он не придет к ужину. И чтобы я не ждала. Что-то в этом роде». «Как ты думаешь, не пора ли нам открыть вторую бутылку?» Повернувшись к Джонни, спросила Гретхин. «Пока они распивали вторую бутылку». Гретхен позвонила и вызвала приходящую няню. И они выяснили, где находится Санни Сайт Гарденс. Потом Гретхен приняла душ, причесалась, переоделась в темное шерстяное платье, хотя была не совсем уверена, что это ком-эльфо для боксерского матча. Гретхен похудела, и платье стало ей немного широко. Но она заметила, каким одобрительным взглядом окинули ее двое мужчин, и была довольна. Я не должна опускаться, подумала она. Никогда. Явилась няня, Гретхен сказала ей, что надо делать, и ушла с Рудольфом и Джонни. Они зашли в ближайшую бифштексную. Джонни выпил с ними за стойкой бара, поблагодарил за угощение и собрался уходить. Но тут Рудольф со смехом заметил. «У меня всего пятерка. Не согласишься быть сегодня моим банкиром, Джонни?» Джонни достал бумажник и положил на стойку пять десятидолларовых бумажек. «Хватит?» — спросил он. «Спасибо». Рудольф небрежно сунул банкноты в карман и снова рассмеялся. — Что ты так веселишься? — спросила Гретхин. — Я никогда не думал, что настанет день, когда я не буду знать, сколько денег у меня в кармане. — Ты уже приобрел здоровое и неотягощающее мозг привычки богатых людей, — вполне серьезно заметил Джонни. — Поздравляю. Увидимся завтра в конторе, Руди. Я надеюсь, что твой брат победит. — А я надеюсь, что ему эту башку, — сказала Гретхин. Когда они приехали в Саннисайд Гарденс, Там шла разминка. Билетер провел их к местам в третьем от ринга ряду. Гретхен заметила, что в зале очень мало женщин и нет ни одной в черном платье. Она до этого ни разу не бывала на боксе и выключала телевизор, когда передавали репортажи с рингов. Сама мысль о том, что взрослые люди могут бессмысленно мордовать друг друга за деньги, казалась ей скотской. У людей, окружавших ее сейчас в зале, были лица, вполне подходящие для любителей подобных зрелищ. Гретхен была уверена, что никогда в жизни не видела сразу столько омерзительных рож. Боксеры на ринге не слишком тузили друг друга, а Гретхен без интереса и с отвращением наблюдала за тем, как они сходились, боролись и увертывались от ударов. Зрители апатично наблюдали за происходящим сквозь табачный дым, и лишь когда раздавался глухой удар, в зале возникал поистине животный рык. Гретхен знала, что Рудольф время от времени ходил на матчи. И она слышала, как он горячо обсуждал с Вилли боксеров вроде Рэя Робинсона. Она из-под тяжка взглянула на брата. Похоже, его интересовало то, что происходило на ринге. Сейчас, присутствуя на матче, чувствуя запах пота, видя, как на бледной коже от ударов появляются красные пятна, она внезапно заподозрила, что это мягкость образованного человека, эти хорошие манеры, отсутствие агрессивности, характеризовавшие ее брата, всего лишь ширма. Он такой же, как эти скоты на ринге, как и все эти скоты вокруг нее. Во втором поединке противник разбил боксеру бровь, и оба вымазались в крови. При виде крови толпа взвыла. От этого воя Гретхен стало плохо, и она подумала, сумеет ли высидеть, глядя на то, как ее брат пролезет сквозь канаты, чтобы стать мясником или его жертвой. К моменту, когда объявили главный поединок, она сидела бледная, едва сдерживая тошноту. Сквозь слезы и застилавшие глаза сигаретный дым, она увидела, как на ринг ловко пролез крупный мужчина в красном халате. И узнала Томаса. Когда секунданты Томаса сняли с него халат и, набросив ему на плечи, стали надевать на забинтованные руки перчатки, Рудольф не без зависти отметил, какое чистое у Томаса тело. А у него самого вся грудь была в густых черных завитках, переходивших на плечи. Ноги у него тоже заросли черными волосами, что никак не соответствовало тому, каким хотел видеть себя Рудольф. Летом, когда он плавал, волосатость смущала его, и ему казалось, что над ним посмеиваются. Поэтому он редко загорал и, выбравшись из воды, тотчас надевал рубашку. Удивительно. Но Томас внешне почти не изменился. Разве что литые тренированные мышцы выдавали в нем бойца-профессионала. А лицо оставалось все таким же — чистым, привлекательным, мальчишеским. Томас улыбался, слушая рефери, объявлявшего условия боя. Но Рудольф видел, как он раза два нервно облизнул губы. На ноге, под блестящим фиолетовым шелком трусов, подрагивал мускул, пока рефери давал последнее указание двум мужчинам в центре ринга. Томас все время смотрел вниз и взглянул вверх, лишь когда его представляли. — В этом углу Томми Джордах, вес 159,5. И он поднял руку в перчатке. Во всяком случае, он не подал виду, что заметил Рудольфа и Гретхен. Его противник, поджарый негр, был значительно выше Томаса, и руки у него были гораздо длиннее. Он переминался с ноги на ногу в своем углу, будто отплясывал боевой танец и кивал тренеру, нашептывавшему ему на ухо последние советы. Застывший на лице страдальческой гримасой Гретхен не сводила глаз с мощного голого тела брата. Ей не нравились мужчины с гладким телом. Вилли был покрыт уютным рыжим пушком, а профессионально разработанная мускулатура вызывала у нее дрожь. Поросль, произведенная одним лоном. Не без содрогания, — подумала она. За мальчишеской улыбкой она угадывала скрытую злобу, желание причинить боль, предвкушение удовольствия от страданий другого. Все то, что отталкивало ее от брата, когда они жили в Порт-Филиппе. — Конечно, — думала она, — этого и следовало ожидать. Именно так он и должен был кончить — зарабатывать на жизнь кулаками. Оба были сильными. Оба одинаково быстро двигались. Негр действовал менее агрессивно, но длинные руки помогали ему лучше защищаться. Томас постоянно наступал, наносил удар за ударом, заставляя негра пятиться, а загнав в угол и прижав к канатам, просто избивал. Обей Черномазово!» Кричал кто-то из задних рядов всякий раз, как Томас наносил серию ударов. Гретхен вся съеживалась. Ей было стыдно находиться здесь. Стыдно за всех, кто сидел в этом зале. Ах, Арнольд Симс, ты что ковылял в больничном халате и говорил, у вас красивые ноги, мисс Джордах. Ах, Арнольд Симс, мечтавший о Корнуолле. Прости меня за сегодняшний вечер. Матч продлился не десять, а всего восемь раундов. У Томаса текла кровь из носа и была разбита бровь. Но он не отступал и, неуклонно надвигаясь на противника, как бездушный жестокий робот, выматывал негра. В восьмом раунде негр уже едва шевелил руками. Сильным ударом Томас послал его в нокдаун. Когда судья досчитал до восьми, негр, шатаясь, еле поднялся на ноги. И Томас, лицо в кровину, на губах улыбка, тотчас безжалостно бросился вперед и обрушил на негра град ударов. Гретхин показалось, что он успел ударить его в эти считанные секунды по меньшей мере раз пятьдесят. Негр свалился лицом вниз под оглушительный рев зала. Он попытался подняться, даже привстал на одно колено. Томас, чуть пригнувшись, ждал в углу. Настороженный, окровавленный, неутомимый. Казалось, он хочет, чтобы противник поднялся. Хочет продолжить бой. И Гретхин готова была поклясться, что лицо Томаса исказилось от разочарования, когда негр беспомощно рухнул на помост и рефери досчитал до конца. Ее тошнило. Прижав карту платок, она с удивлением ощутила аромат духов, такой чуждый в пропитанном зловонием зале. Съежившись и глядя в пол, она сидела не в силах поднять глаза, боясь упасть в обморок и тем самым объявить всему миру о своем роковом родстве со зверем, одержавшим победу на ринге. Рудольф же на протяжении всего матча не произнес ни слова, и только губы у него порой неодобрительно кривились. Грубая кровавая драка. Ни стиля, ни красоты. Боксеры покинули ринг. Негру, обмотанному полотенцем и закутанному в халат, помогли пролезть между канатами. Том ушел, улыбаясь и победоносно махая зрителям рукой в перчатке. Окружавшие его люди одобрительно похлопывали его по спине. Он прошел по дальней стороне ринга в раздевалку, так что не мог видеть своих брата и сестру. Публика начала расходиться. А Гретхен и Рудольф продолжали молча сидеть, избегая смотреть друг на друга. Наконец, все еще боясь поднять глаза, Гретхен глухо сказала. «Идем отсюда. Мы должны сходить к нему». «Зачем?» «Мы пришли сюда. Мы видели его на ринге. Мы обязаны к нему зайти», — твердо сказал Рудольф. «Он не имеет к нам никакого отношения». Она сама знала, что говорит неправду. «Пошли», — сказал Рудольф, и, взяв ее под руку, заставил тоже встать. Он готов был принять любой вызов, этот Рудольф. Хладнокровный благородный рыцарь в Саннисайд-Гарденс. «Не хочу, не хочу!» Но, продолжая отбиваться, она уже знала, что Рудольф заставит ее пойти встретиться с Томасом, окровавленным победителем, жестоким и злобным. У двери в раздевалку стояли несколько мужчин но никто из них не остановил Рудольфа, когда он открыл дверь-вертушку. Грэдхин держалась позади. «Я лучше подожду снаружи», — сказала она. «Он, может быть, еще не одет». Рудольф, не обращая внимания на ее слова, крепко взял сестру за запястье и втащил за собой в раздевалку. Томас, обмотанный вокруг пояса полотенцем, сидел на грязном топчине для массажа, и врач накладывал ему швы на разбитую бровь. «Это ерунда», — говорил врач. «Еще один шовчик, и все». Томас закрыл глаза, чтобы доктору было легче работать. Оранжевое пятно от йода над бровью делало его похожим на одноглазого клоуна. Он уже успел принять душ, волосы у него потемнели от воды и гладко лежали на голове, как у борца на старинной гравюре. Рядом стояли несколько мужчин. Рудольф узнал их. Они окружали Томаса в его углу на ринге. Какая-то молодая женщина, в плотно облегающем крутые бедра платья, Тихонько вздыхала каждый раз, как врач вонзал иголку в кожу. У нее были поразительно черные волосы, на красивых ногах черные нейлоновые чулки. Выщипанные высокие брови, две тонкие, словно нарисованные карандашом ниточки, придавали лицу удивленное выражение куклы. В комнате висел застоявшийся запах пота, массажной мази, сигаретного дыма и мочи. Дверь из раздевалки в уборную была открыта. На грязном полу валялось окровавленное полотенце вместе с пропотевшими фиолетовыми трусами, носками и туфлями, которые были на Томасе во время боя. «Что я здесь делаю?» — думала Гретхен. «Как я сюда попала?» «Ну вот и все, – сказал врач, отступая назад, и, склонив голову на бок, полюбовался своей работой. Он наложил на рану тампон и закрепил его пластырем. «Через десять дней снова можешь драться». «Спасибо, док». — сказал Томас и открыл глаза. Он увидел Рудольфа и Гретхен. — Господи Иисусе! И криво усмехнулся. — А вам какого чёрта здесь надо? Сегодня днём мне позвонил какой-то Л и сообщил, что поставил за тебя на сегодняшний вечер 500 долларов при ставках 7 к 5, — сказал Рудольф. — Молодец, старина Л. буркнул Томас и с беспокойством взглянул на крутобедрую брюнетку. Точно хотел скрыть от неё это известие поздравляю с победой», — сказал Рудольф, шагнул вперед и протянул руку. Секунду Томас колебался, затем улыбнулся и тоже протянул брату свою покрасневшую, опухшую руку. «Я рада за тебя, Том», — сказала Гретхен. Она не могла заставить себя произнести «поздравляю». Ага, спасибо», — с веселым удивлением, глядя на нее откликнулся Томас. «Давайте-ка я вас всех познакомлю. Это мой брат Рудольф и моя сестра Гретхен». Это моя жена Тереза, мой менеджер Шульц, тренер Педди, ну и все остальные. Он небрежно махнул в сторону остальных мужчин. Очень приятно познакомиться, сказала Тереза. В ее голосе звучала настороженность, как и днем, когда она отвечала Рудольфу по телефону. А я и не знал, что у тебя есть родственники, удивился Шульц. Он тоже держался настороженно, словно иметь родственников опасно или преследуется законом. «До сегодняшнего дня я и сам не был в этом уверен», — сказал Томас. «Как говорится, наши пути разошлись. Эй, Шульц, видно в кассе на меня очередь, раз даже мой брат и сестра пришли на меня посмотреть. После сегодняшнего боя я могу обеспечить тебе гарден. Ты хорошо выиграл». Шульц был маленький, с выступавшим под зеленым свитером животиком. «Ну что ж, вероятно, у вас есть о чем поговорить, обменяться новостями. Пошли, ребята». — Я загляну к тебе завтра, Томми, посмотреть, как обстоит дело с глазом. Шульц надел пиджак, с трудом застегнул пуговицу на выпиравшем животе. — Ты сегодня отлично работал, Томми, — сказал он напоследок, выходя за дверь вместе с врачом и остальными. — Итак, милая семейка вновь воссоединилась, — улыбнулся Томас. — Полагаю, такое великое событие надо отпраздновать, как, по-твоему, Тереза. — Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть брат и сестра. Визгливым, обиженным голосом ответила Тереза. «Я просто как-то забыл о них за эти несколько лет», — сказал Томас и спрыгнул с массажного стола. «А теперь, если дамы выйдут, я оденусь». Женщины вышли в коридор. Гретхен была рада уйти из душной, смрадной комнаты. Тереза, раздраженно подергивая плечами, стала надевать шубку из пушистой рыжей лисы. «Если дамы выйдут», — передразнила она. «Можно подумать, я никогда не видела его голым». Она с явной враждебностью оглядела строгое чёрное платье Гретхен, её туфли на низком каблуке и простое спортивное пальто с поясом. Она, вероятно, сочла туалет Гретхен вызовом собственному стилю, своим крашенным волосам, обтягивающему платью, слишком чувственным бедром. Я и не знала, что Томми вышел из такой благородной семьи! — ехидно заметила она. — Мы не такие уж и благородные, можете не волноваться, — ответила Гретхен. «Вы никогда прежде не утруждали себя и не видели, как он сражается, верно?» — агрессивно заметила Тереза. «Я до сегодняшнего дня не знала, что он стал боксером», — сказала Гретхин. «Не возражаете, если я сяду? А то я очень устала». И направилась к единственному стулу в надежде прекратить этот разговор. Тереза раздраженно повела плечами под рыжей лесой, потом начала нервно расхаживать по коридору. Ее высокие каблуки-шпильки нетерпеливо цокали по бетонному полу. А в раздевалке Томас медленно одевался. Застенчиво отвернулся от Рудольфа, когда надевал трусы, и то и дело вытирал лицо полотенцем. Время от времени он с улыбкой поглядывал на брата и, удивленно качая головой, повторял "Черт побери!» «Как ты себя чувствуешь, Томми?» — спросил Рудольф. «Нормально. Правда, завтра утром буду мочиться кровью. Этот мерзавец два раза здорово саданул меня по почкам. А в общем-то матч прошел неплохо, как ты думаешь?» «Да», — сказал Рудольф. У него не хватило духу признаться, что на его взгляд это была заурядная, грубая драка. «Я с самого начала знал, что уложу его, хотя ставили не на меня», — продолжал Томас. «Семь к пяти». — Недурно. Я на этом заработал 700 долларов. Он сейчас походил на хвастливого мальчишку. — Жаль, правда, что ты сказал об этом при Терезе. Теперь она знает, что у муженька завелись деньги и вцепится в меня мертвой хваткой. — Вы давно женаты? — спросил Рудольф. — Официально два года. Она забеременела, и я решил так и быть женюсь. Она вообще-то ничего. Немного глуповато, но ничего. Зато парень получился мировой. Он хитро взглянул на Рудольфа. «Может, я пошлю мальчишку к дяде Руди, чтобы тот сделал из него джентльмена, а то вырастет нищим тупым боксером вроде отца. Мне бы хотелось как-нибудь на него взглянуть», — сухо сказал Рудольф. «Пожалуйста, приходи к нам в любое время», — ответил Томас, натягивая черный свитер. «А ты женат?» «Нет. Как всегда, самый мудрый в семье. А Гретхен замужем?» «Давно. Ее сыну уже 9 лет. Этого следовало ожидать». — кивнул Томас. — Она и должна была выскочить замуж рано. С ног сшибательная дамочка. Стала еще красивее, верно? — Да. — И все такая же дрянь, как раньше? — Не надо, Том, — попросил Рудольф. Она была замечательной девушкой и стала очень хорошей женщиной. — Вероятно, в этом я должен положиться на твое слово, — рассмеялся Томас, тщательно причесываясь перед треснувшим зеркалом на стене. — Откуда мне знать? Я всегда был в семье чужаком. Ты никогда не был чужаком. Кому ты это рассказываешь, братишка?» Томас положил расческу в карман и в последний раз критически оглядел в зеркале свое опухшее, в синяках и шрамах лицо с заклеенной пластырем бровью. «Да, я сегодня хорош. Если б я знал, что вы придете, обязательно бы побрился». Он отошел от зеркала и надел поверх свитера пестрый твидовый пиджак. «Судя по твоему лицу, Руди, у тебя дела порядок. Ты похож на вице-президента какого-нибудь банка». Не жалуюсь, сказал Рудольф, хотя ему не понравилось сравнение с вице-президентом. Да, между прочим, продолжал Томас. Несколько лет назад я ездил в Порт-Филипп и узнал, что отец умер. Он покончил жизнь самоубийством. Знаю, мне рассказала торговка из овощной лавки. Томас похлопал себя по нагрудному карману, проверяя на месте ли бумажник. Наш дом снесли. В подвале свет не горел, и никто не встречал блудного сына. — добавил он насмешливо. — Стоял только супермаркет. До сих пор помню. Они в тот день рекламировали и лопатки. — А как мама? — Еще жива? — Да. Она живет со мной. — Тебе повезло, — усмехнулся Томас. — По-прежнему в Порт-Филиппе? — В Уитбе. — Тебе не приходится разъезжать? У меня еще будет время поездить. У Рудольфа возникло неприятное чувство, что брат в этом разговоре старается его задеть, принизить заставить почувствовать себя виноватым. А он уже привык быть хозяином положения, вести беседу так, как он считает нужным, и потому с трудом сдерживал раздражение. Пока брат одевался, Рудольф следил за неторопливыми движениями его прекрасного, наводящего страх своей силой и тела, и испытывал огромную жалость к нему. И любовь. Желание каким-то образом спасти этого смелого мстительного человека, еще почти мальчишку, от других таких вечеров. От стервы жены, от орущей толпы, от бодрячков врачей, накладывающих швы, от всех этих случайных людей, окружающих его и живущих за его счет. Ему так не хотелось, чтобы это его состояние исчезло под влиянием насмешек Томаса, этих остатков застарелой зависти и враждебности, которым давно следовало бы исчезнуть. А я, — заявил Томас, — побывал за это время в целом ряде мест. В Чикаго, в Кливленде, в Бостоне, в Новом Орлеане, в Филадельфии, Сан-Франциско, в Голливуде, Тихуане. Всюду. И поездки расширили мой кругозор. Тут дверь широко распахнулась, и в комнату ворвалась Тереза. Ее покрытое толстым слоем грима лицо дышало злобой. — Вы что, намерены здесь всю ночь трепаться? — сердито осведомилась она. — Сейчас, сейчас, дорогая, мы уже готовы, — ответил Томас, и, повернувшись к Рудольфу, добавил. — Мы собирались где-нибудь поужинать. Может, вы с Гретхин присоединитесь к нам? Мы идем в китайский ресторан. Я обожаю китайскую кухню», — заявила Тереза. «Боюсь, сегодня не получится, Том. Гретхен надо домой, чтобы отпустить няньку», — сказал Рудольф. И, заметив, как Томас покосился на жену, понял. Он думает, брату стыдно показаться на людях с моей женой. Но Томас пожал плечами и добродушно произнес. «Что ж, как-нибудь в другой раз. По крайней мере, теперь мы знаем, что все живы» и уже в дверях вдруг резко остановился, точно что-то вспомнил. «Да, завтра случаем ты не будешь в городе около пяти?» «Томми!» — громко сказала его жена. «Мы идем ужинать или нет?» «Помолчи!» — оборвал ее Томас. «Так как, Руди?» «Да», — ответил Рудольф. Завтра ему предстояло весь день провести с архитекторами и юристами. «Где я могу тебя увидеть?» — спросил Томас. «Я буду у себя в гостинице». «Отель Уорвик на...» «Я знаю, где это», — сказал Томас. «Я приду». Они вышли в коридор. У Гретхен было бледное напряженное лицо. И Рудольф на какое-то мгновение пожалел, что привел ее с собой. Но жалость тотчас исчезла. «В конце концов, она взрослый человек», — подумал он. «Нельзя же ей вечно прятаться от всего. Достаточно уже того, что она умудряется десять лет избегать встреч с матерью. Проходя мимо дверей другой раздевалки...» Томас снова остановился. Мне надо заглянуть сюда на минутку, попрощаться с Вирджилом. Пойдем со мной, Руди. Скажи, что ты мой брат, и похвали его. И ему станет немного легче. Мы, кажется, никогда не уйдем из этого проклятого места, заворчала Тереза. Томас, не обращая на нее внимания, открыл дверь и пропустил Рудольфа вперед. Негр все еще не переоделся. Свесив руки между колен, он понуро сидел на массажном столе. А рядом на складном стуле молча сидела хорошенькая цветная девушка. Вероятно, его жена или сестра. Белый ассистент угловой осторожно прикладывал пузырь со льдом к огромной шишке над глазом боксера. Глаз совсем заплыл. В углу комнаты более светлый негр с седой головой, возможно, отец боксера, тщательно упаковывал шелковый халат, трусы и туфли. Боксер медленно поднял на Томаса и Рудольфа здоровый глаз. «Как ты себя чувствуешь, Вирджил?» — спросил Томас, участливо обнимая своего противника за плечи. — Да не очень, — ответил тот. Рудольф увидел, что ему не больше двадцати лет. — Вирджил, познакомься с моим братом Руди. Он пришел сказать тебе, что ты отлично дрался. — Да, это был замечательный бой, — подтвердил Рудольф, пожимая негру руку и преодолевая желание сказать, — Бедняга, никогда больше не надевай боксерских перчаток. — Он ужасно сильный, ваш брат, — заметил Вирджил. — Просто мне повезло, — сказал Томас. Здорово, повезло. Пришлось наложить на бровь пять швов. Я не нарочно, Томми. Честное слово, не нарочно. Конечно, я знаю, успокоил его Томас. Никто и не говорит, что нарочно. Я просто заглянул попрощаться с тобой и убедиться, что у тебя все в порядке. Он снова крепко обнял его за плечи. Спасибо, что зашел, сердечно поблагодарил Вирджил. Это так великодушно с твоей стороны. Удачи тебе, малый, сказал Томас. Они с Рудольфом торжественно попрощались со всеми, кто был в комнате, и вышли. «Давно пора!» — заметила, увидев их Тараза. «Даю этому браку полгода», — подумал Рудольф, когда они шли к выходу. «Слишком рано выпустили парня на ринг», — заметил Томас, шагая рядом с Рудольфом. «Он одержал несколько легких побед, и его включили в основную программу. Я раза два наблюдал, как он дерется, и знал, что уложу его. Проклятые менеджеры!» Ты заметил, этого мерзавца даже не было в раздевалке. Он и не подождал, чтобы узнать, куда отправят Вирджила — домой или в больницу. Бокс — дерьмовая профессия. Он обернулся, проверяя, как отреагирует на это слово Гретхен. Но она шла словно в трансе, ничего не видя и не слыша. На улице остановили такси. Гретхен настояла, чтобы сесть рядом с шофером. А Тереза устроилась сзади между Томасом и Рудольфом. От нее исходил сильный запах духов — Но когда Рудольф опустил стекло, она запротестовала. «Ради бога! Ветер испортит мне прическу!» Рудольф извинился и поднял стекло. Они молча ехали в сторону Манхэттена. Тереза то и дело подносила к губам руку Томаса и целовала ее, словно закрепляя этим свое право собственности. Когда они пересекли мост, Рудольф сказал. «Мы выйдем здесь, Том. Вы правда не можете с нами поужинать?» Снова спросил Томас. «Там лучшая китайская кухня в городе», — сказала Тереза. Поездка прошла спокойно, она больше не чувствовала никакой опасности и могла позволить себе быть гостеприимной. Кто знает, может, в будущем ей это пригодится. Вы просто не понимаете, какого удовольствия себя лишаете. «Мне надо домой», — заявила Гретхен. Голос ее дрожал, она была на грани истерики. «Я обязательно должна быть дома». Если бы не Гретхин, Рудольф остался бы с братом. После такого шумного триумфа было жаль, что Томас вынужден ужинать в печальном одиночестве с недалекой женой. Там, где никто его не знает. Никто не будет приветствовать. Надо как-нибудь непременно возместить Томасу этот вечер. Шофер остановил машину, и Гретхин с Рудольфом вышли. — Пока, родственнички! — со смешком произнесла Тереза. — Значит, завтра в пять, Руди? — сказал Томас и Рудольф утвердительно кивнул. «Спокойной ночи!» — еле слышно прошептала Гретхен. «Береги себя, пожалуйста». Когда такси отъехало, Гретхен схватила Рудольфа за руку, точно боялась упасть. Рудольф остановил другое такси и назвал шоферу адрес Гретхен. В машине она не выдержала, прижалась к Рудольфу и разрыдалась. У него на глаза тоже навернулись слезы. Он крепко обнял сестру и гладил ее по голове. В глубине темной машины, освещаемой лишь проносившимися за окном огнями, Рудольф смотрел на искаженное, залитое слезами, красивое лицо сестры. И чувствовал такое родство с ней, какого никогда прежде не ощущал. Наконец, перестав плакать, Гретхен выпрямилась и вытерла платком слезы. «Извини, нельзя быть таким жутким снобом, как я. Бедный мальчик. Бедный, бедный мальчик». Когда они вошли в дом, приходящая няня спала на диване в гостиной. Билли еще не было. «Никто не звонил», — сказала няня. Билли читал, пока не заснул. Тогда она тихонько поднялась к нему, стараясь не разбудить, и погасила свет. Это была студентка лет 17. Хорошенькая, курносенькая. Она явно чувствовала себя неловко от того, что ее застали спящей. Гретхен налила в два стакана виски с содовой и села на диван, поджав под себя ноги. Рудольф устроился в большом кресле. Горела только одна настольная лампа. Измученные, они медленно пили, благословляя тишину. Когда они допили, Рудольф поднялся с кресла, наполнил стаканы и снова сел. Вдали прозвучала сирена скорой помощи. С кем-то случилась беда. Ему это доставляло удовольствие. Наконец нарушило молчание Градхин. Тот парень был уже совсем беспомощен, а он продолжал его бить. Раньше я думала, что это просто несколько необычный способ зарабатывать на жизнь, не более того. Но сегодня все было совсем не так, правда? — Да, это своеобразная профессия, — согласился Рудольф. — Трудно понять, о чем думает человек, когда он дерется на ринге. — А тебе не было стыдно? — Я бы сказал, что мне не было радостно. Но в Америке по меньшей мере 10 тысяч боксеров. «И каждый из них чей-то сын?» «Брат. Я другого мнения», — холодно произнесла Гретхен. «Я это вижу. Эти блестящие фиолетовые трусы», — сказала она, словно отыскав нечто омерзительное, могла выплеснуть на это свою злость и избавиться от неприятных воспоминаний. «Мне почему-то кажется, это мы виноваты. Ты, я, наши родители, в том, что он варится в этом котле». Рудольф молча потягивал виски. — Я не мог знать, — сказал ему Том в раздевалке. — Я ведь изгой. Когда его выбросили из семьи, он, как мальчишка, взялся за кулаки и, став старше, продолжал драться. В их жилах текла кровь отца, а Аксель Джордах убил двух человек. Насколько было известно Рудольфу, Том пока что никого не убивал. Так что, может быть, порода улучшается. — Боже, как все запуталось! Как мы все запутались! — сказала Гретхен. — Да, все. И ты тоже. Скажи, хоть что-нибудь в жизни доставляет тебе удовольствие? — У меня другой подход к жизни. — Ты монах-коммерсант, — резко сказала Гретхен. — Вместо обета жить в нищете, ты дал обет жить в богатстве. В конечном счете так, наверное, лучше, да? — Не говори глупостей. Рудольф пожалел, что поднялся с ней в квартиру. — А два других обета? — продолжала Гретхен. Обед целомудрия и обед послушания? Целомудрия — во имя нашей матери-девы, так, что ли? А послушание — Дункану Колдервуду, преподобному настоятелю торговой палаты Уитби. Теперь все будет иначе, — ответил Рудольф, хотя ему было неприятно защищаться и что-то объяснять. — Хочешь сбежать из монастыря, святой отец? Собираешься жениться, погрязнуть во грехе и послать Дункана Колдервуда ко всем чертям? Рудольф встал, подошел к бару и, стремясь сдержать раздражение, Плеснул себе в стакан содовой. «Глупо срывать на мне свою злобу, Гретхин!» Стараясь говорить спокойно, заметил Рудольф и встал. «Прости», — извинилась Градхин, но голос ее звучал по-прежнему жестко. «Я гораздо хуже всех в нашей семье. Я живу с человеком, которого презираю. Занимаюсь сволочной, мелкой и бесполезной работой. Я самая доступная женщина в Нью-Йорке. Тебя это шокирует, братец?» «Мне кажется, ты незаслуженно присвоила себе последний титул». «Шутка. Тебе нужен список? Начнем с Джонни Хита». «По-твоему, он так хорошо относится к тебе за твои прекрасные глаза?» «А что обо всем этом думает Вилли?» — спросил Рудольф, пропуская мимо ушей ее колкость. «Неважно, как и почему начались их отношения. Сейчас Джонни Хит — его друг». «Вилли не думает ни о чем. Ему бы только ходить по барам, да и изредка потрахать в постели какую-нибудь пьяную девицу». Работать как можно меньше и как можно меньше этим гордиться. Если бы у него каким-то образом оказались скрижали с текстом десяти заповедей, первое, о чем бы он подумал, какому туристическому агентству можно загнать их подороже для рекламы экскурсий на гору Синай?» Рудольф расхохотался, и Градхен тоже невольно рассмеялась. «Неудачный брак, как ничто другое, развивает в человеке красноречие». Рудольф рассмеялся отчасти от облегчения. Градхен переключилась на себя, и он выбрался из-под огня ее критики. — А Вилли знает твое мнение о нем? — Да, и полностью согласен. В том-то и весь ужас. По его собственным глазам никто и ничто в этом мире не вызывает у него восхищения, а меньше всего он сам. Он был бы очень недоволен собой, если бы преуспел в жизни. Так что бойся романтиков. — Почему же ты тогда живешь с ним? — напрямик спросил Рудольф. — Помнишь, я как-то послала тебе письмо, прося тебя приехать? потому что сижу в дерьме. Да, Рудольф отлично это помнил. Помнил весь тот день. Когда он через неделю приехал в Нью-Йорк и спросил у Гретхен, в чем дело, она сказала, да так, пустяки, все рассосалось. В то время я почти решила развестись и хотела просить у тебя совета. Что же заставило тебя передумать? Гретхен пожала плечами. Заболел Билли. В общем, ерунда. Вначале врач думал, у него аппендицит, но оказалось все не так. Мы с Вилли просидели у его постели всю ночь. И когда я увидела, как Билли лежит бледный и страдает, а Вилли с такой любовью склонился над ним, я поняла, что не могу пополнить печальную графу статистических данных, превратить моего сына в несчастного ребенка из разбитой семьи, вечно тоскующего по нормальному дому, обреченного в будущем ходить к психоаналитикам. Но голос ее вновь стал жестким. Этот очаровательный приступ материнской сентиментальности прошел. Если бы наши родители разошлись, когда мне было девять лет, возможно, я была бы лучше, чем сейчас. Короче говоря, сейчас ты решил развестись. Если суд оставит Билли со мной, — ответила Гретхен. Но именно на это Вилли никогда не согласится. Рудольф помолчал, отпил виски. — Ты хочешь, чтобы я узнал, можно ли его как-то заставить? Он никогда не стал бы вмешиваться если бы не видел сегодня, как она рыдала в такси. — Если ты думаешь, что это поможет? — пожала плечами Градхин. — Я хочу спать с одним мужчиной, а не с десятью. Мне хочется быть честной и делать что-нибудь полезное, нужное. Господи, как мне нравятся три сестры Чахова. Развод для меня такая же мечта, как для них Москва. Налей мне, пожалуйста, еще выпить. И она протянула ему стакан. Рудольф подошел к бару и налил им обоим. «У тебя маловато виски», — сказал он. «Хотела бы я, чтоб так оно и было», — сказала она. Снова раздался вой сирены скорой помощи и замер вдали упреждающий сигнал, когда машина приближается, и жалобный вопль, когда она удаляется. Это связано все с тем же несчастным случаем? Или это одна из бесконечных случайностей, рошающих кровью улицы города? Рудольф протянул Гретхен стакан, И она села на диван, поджав под себя ноги, уставясь на питье. Где-то вдалеке часы пробили час ночи. — Что же, — сказала Грэдхин, — наверняка Томми и та дамочка уже доели свой китайский ужин. Неужели в истории Джордахов этот брак окажется первым счастливым? Неужели он и его жена любят, уважают и лелеют друг друга, преломляя вместе китайские хлебцы и согревая своими телами пышное брачное ложе? Щелкнул замок входной двери. а, -а, -а! протянула Гретхен. Увешанный медалями ветеран вернулся домой. «Привет, дорогая!» Держась подчеркнуто прямо, Вилли вошел в комнату и поцеловал Гретхен в щеку. Как всегда, видя Вилли после перерыва, Рудольф с удивлением отметил, какой он маленький. Возможно, этим все объясняется. Его ростом. Вилли приветственно помахал Рудольфу. «Как поживает наш принц от коммерции?» — Поздравь его, — сказала Гретхен. Он сегодня подписал сделку. — Поздравляю! — Вилли, прищурившись, глядел гостиную. — Боже, какая темень! О чем вы тут говорили? О смерти? О могилах? О черных делах, совершаемых в ночи! Он подошел к бару и вылил себе остатки виски. — Дорогая, — сказал он, — требуется новая бутылка. Гретхен машинально встала и прошла на кухню. Вилли встревоженно посмотрел ей вслед. — Руди, — шепотом обратился он к своейку. Она не злится на меня за то, что я не пришел к ужину? — Нет, не думаю. — Я рад, что ты здесь, — сказал Вилли. — Иначе мне была бы выдана лекция номер семьсот двадцать пять. — Спасибо, дорогая, — сказал он Гретхен, вошедший в комнату с бутылкой. Он взял бутылку из ее рук, открыл и долил себя. — И как же вы провели сегодняшний вечер? — спросил он. — У нас была семейная встреча, — сказала Гретхин с дивана. — Мы ходили на бокс. — Что? — недоуменно спросил Вилли. — О чем она, Руди? — Она тебе потом расскажет. Рудольф встал, оставив большую часть виски недопитой. — Мне пора идти, а то мне вставать рано. Ему было не по себе сидеть с Вилли, делая вид, будто этот вечер ничем не отличается от других, и Гретхин ничего ему не рассказывала. Он нагнулся над диваном и поцеловал сестру. Вилли пошел проводить его до дверей. «Спасибо, что зашел и составил компанию моей старушке», — сказал он. «Я теперь чувствую себя не таким дерьмом. Как ни говори, оставил ее одну на весь вечер. Но, понимаешь, это было просто необходимо». «Я не нарочно, Томми», — вспомнилась Рудольфу. «Клянусь, ненарочно». «Тебе нечего передо мной оправдываться, Вилли», — сказал он. «Послушай, она ведь пошутила, верно? Насчет бокса». «Это что, иносказание?» «Нет, мы действительно ходили на бокс». «Никогда не пойму эту женщину», — сказал Вилли. «Когда мне хочется посмотреть бокс по телевизору, я вынужден уходить из дома и напрашиваться к кому-нибудь. А, впрочем, она, наверное, мне все расскажет». Он тепло пожал Рудольфу руку, и тот вышел на лестницу. Рудольф слышал, как Вилли закрыл за ним дверь на цепочку от грабителей. И ему захотелось сказать... «Опасность не снаружи, Вилли! Ты запираешь ее сейчас в квартире вместе с собой!» Он медленно стал спускаться вниз. «Интересно, где бы он был сегодня вечером? Что бы от него утаивали? какое обман и разочарование чувствовались бы в атмосфере, если бы той ночью в 1950 году?» На его звонок ответили в номере 923 отеля Сент-Морец. «Будь я верующим», — подумал он, выходя на улицу. Я бы считал, что Господь уберег меня. Он вспомнил о своем желании помочь Гретхен получить развод на желательных для нее условиях. Следовало сделать первый логически напрашивающийся шаг, а он всегда поступал сообразно логике. Интересно, где найти надежного частного детектива? Джонни Хит наверняка знает. Джонни Хит просто создан для жизни в Нью-Йорке. Рудольф вздохнул, уже ненавидя ту минуту, когда он войдет в контору детектива, ненавидя самого детектива, хотя он еще и не знал того, кто будет в течение недели наблюдать разлом и конец любви. Рудольф обернулся и в последний раз посмотрел на дом, из которого только что вышел и против которого поклялся интриговать. Он знал, что никогда больше не сможет подняться снова по этим ступеням, не сможет снова пожать руку маленькому, доведенному до отчаяния мужчине. Двоедушие тоже имеет свои пределы.